Глава тридцать восьмая. Катакомбы находились, как ни странно, недалеко от Нисхельма, но в таком месте, что несведущий человек никогда бы не нашел вход. Карета покачивалась, подпрыгивала на кочках, а потом и вовсе остановилась. Нас высадили перед лесом. Граф шел молча. Я вдруг заметила, что давно привыкла к его молчанию. Оно не было в тягости. Я привыкла к тому, что граф немногословен и всегда сдержан, но при общении со мной его эмоции проступают наружу. Да чего уж говорить. Мало того, что его присутствие не раздражает, а в его компании становится уютно, так и целоваться с ним невероятно приятно. Проклятье. Гадости очередные, думаешь. Граф перешагнул лежащее на тропе бревно и подал мне руку. Вы, как всегда, проницательны. Язвительно улыбнулась, с удовольствием хватаясь за надежную широкую ладонь. «Не думай», — добродушно усмехнулся он, неожиданно прижимая меня к себе. «Поздно думать, Кара». Провел большим пальцем по моим губам, гипнотизируя потемневшим взглядом, заставляя мое сердце биться через раз, и выпустил. «Нам пришлось изрядно перепачкаться, чтобы попасть в катакомбы, Дело в том, что каменная плита была завалена валежником, и сначала пришлось его разбирать. «Вход специально завалили», — произнес Адриан, откидывая гниющие ветви. «Но он и так во враге», — произнесла я, помогая. «Постояла бы в стороне», — усмехнулся граф, останавливаясь. Снял перчатки и принялся расстегивать камзол. «Хотите сказать, что только мешаю вам?» — скептически поинтересовалась, убирая ветки. «Хочу сказать...» Граф снял камзол и протянул мне, что кто-то должен держать мои вещи. «Нашли вешалку!» — пробубнила почти обиженно, подхватывая камзол, который весь пропах графом и его парфюмом. Едва поборов внезапное желание прижать вещь к себе, чтобы понюхать, я отвернулась. «Ты далеко не вешалка, Кара. Я успел кое-что рассмотреть». Сознанием дела произнес он, продолжая работу. Даже рукава рубашки закатил. «И что же вы рассмотрели? И, главное, когда?» Граф выпрямился, убирая с лица волосы, и лукаво улыбнулся. «Уверен, что хочешь этого». «Чего этого?» Заторможенно переспросила, ощущая, как мои глаза испуганно округляются. «Хочешь, чтобы я начал подробно рассказывать, что и когда успел рассмотреть?» Глаза графа бесстыжи смеялись. «Бессовестны вы!» — смущаясь, промямлила я и отвернулась совсем. «Лучше любоваться опушкой леса и солнцем, которое робко выглядывает из-за сгустившихся облаков». Проход был расчищен, но я сомневалась, что граф справится с довольно крупной и на вид тяжелой мраморной плитой. Зря сомневалась. Он уперся в неровный край ладонями, Поднатужился, и плита отъехала в сторону, освобождая узкий и темный спуск, кривые поросшие мхом ступени. Прошу, немного запыхавшись, улыбнулся граф. И камзол мой, верните. Я усмехнулась и протянула графу его вещь. Мы же взяли чем осветить путь, с сомнением поинтересовалась я, осторожно спускаясь. Магию взяли, уверенно произнес граф, но «Ну, знаешь. Такая светится зеленоватым. «Очень смешно», — ответила, закатив глаза. «Когда это магию смерти стали использовать как источник света?» «Если использовать энергию в первозданном виде, подходит вполне», — отозвался граф, отцепляя трость от пояса. Глаза черепа зловеще светились. Я сглотнула и огляделась. Это странно, но тьма действительно отступила. Немного жутковато. призналась, поежившись «Это всего лишь череп из камня», — прошептал граф, подталкивая меня вперед «Гораздо больше следует бояться меня, мисс ведьма». «Не страшно вам с инквизитором в темном лабиринте?» «Эм, а знаете, нет. Рядом с вами я чувствую себя в безопасности». Осеклась, вскидывая ладонь ко рту, но граф уже потянулся ко мне, ухватил за плечо и нашел мои губы своими. «А знаешь, — хрипло прошептал, оторвавшись, — просто не смог удержаться. — Вы переступили черту, — отозвалась Сипла, чувствуя, как пылают щеки. — Давно. — Как и ты. Не станешь же отрицать? — Нет, — прошептала неуверенно, но все же мы оба виноваты. — Еще как. Адриан потерся носом о мою шею, безумно дразня и пробуждая неподходящие для обстановки и момента желания. «Может, продолжим наш хм, разговор чуть позже?» Граф усмехнулся и отстранился, забирая с собой тепло и запах дорогого парфюма. Идти пришлось долго. Большей частью — по воде, ботинки вымокли насквозь. Несколько раз вдоль кривых стен пробегали крысы и прятались в вырытых норах. Примерно минут через сорок мы вышли в полукруглое помещение. Глаз зацепился сначала за перевернутый комод, а потом за алтарь для жертвоприношений. Я изумленно моргнула. Настолько сильным был диссонанс. Символы на камне казались до боли знакомыми. Красные кристаллы, рунические камни — Ритуальный изогнутый нож, кости. «Здесь точно есть что-то, что принадлежит Севилле», — беспечно произнес Адриан, когда мое сердце выпрыгивало из груди, а глаза лихорадочно бегали от одного предмета к другому, и запах, запах, совсем не свойственный для катакомб, вызывал приступ головной боли. «Нужно уходить», — прошелестело онемевшими губами и схватила графа за рукав Камзола. Мышцы цепенели. Руки не слушались. «Не так быстро», — раздался властный, уверенный голос из темноты. Хлопок, и перед нами вспыхнула стена огня. Граф дернул меня обратно и закрыл с собой. Я едва не запнулась, но смогла устоять. На стенах вспыхивали факелы один за другим, выхватывая из темноты фигуры, закутанные в черные мантии. Спасибо, моя дорогая, что привела ко мне инквизитора. Насмешливо пропела ведьма, ступая на землю с каменного выступа. Воздушный подол белого платья путался между стройных ног, развиваясь. Севилла выглядела так же, как и в моем сне. Что? Опешив, переспросила я и обернулась к Адриану. Его лицо не выражало никаких эмоций, как всегда, отрешенное и холодное, ледяная маска. Точно как при нашей первой встрече, но... Но я не хочу возвращаться в начало. «Нет, это не так! Я бы не стала!» Не заметила, как голос сорвался на крик. Не заметила, как начала дрожать. Только не обвинение в предательстве. «Я бы не стала!» — повторила шепотом, повернувшись к Адриану. «Ну что ты, милая, ты правильно поступила». «Сделала, как я тебе велела». Адриан молчал, глядя Севилье в глаза и перехватив трость. «Но ведь магия смерти не действует на живых», — успела подумать я, но не успела понять, когда трость стала тонким обнаженным лезвием, увенчанным все той же рукоятью с набалдашником в форме черепа. Не давая ведьме опомниться, Адриан запустил катану. «Нет!» Со своего места сорвалась фигура в мантии и закрыла Сивиллу собой. Лезвие вошло ей в спину, заставив меня пораженно ахнуть. «Уходи!» — грозно выкрикнул Адриан и толкнул меня к выходу. «Э, нет!» — раздалось за спиной, и, как по команде, сверху посыпались камни, закрывая узкий проход. Кашляя от пыли, я отшатнулась, прикрывая рукой глаза. Севилла щелкнула пальцами, и под ногами задрожала земля. К потолку взвились толстые гибкие корни. Адриан дернулся ко мне, потянулся рукой к отвороту сапога за кинжалом, но запястья его рук окутали проклятые корни. Они подняли его в воздух, растягивая, словно на дыбе. Прости, Адриан, но, честно говоря, ты мне не нужен. Что? В обычно ровном голосе слышалось. Удивление, непонимание, но не растерянность. Почему даже подвешенный в воздухе графда Камелье продолжает оставаться таким раздражающе невозмутимым? Мне нужна была она, улыбнулась Сивилла, приближаясь ко мне, просто невероятное, потрясающее, вместилище для сущности мертвого Бога сильная, умная, талантливая. Жаль, что я заметила это так поздно. Потеряла столько времени. Адриан дернулся, но корни лишь сильнее опутали его запястье и потянули в разные стороны. Невольно зажмурилась, панически боясь услышать треск рвущейся плоти. — Давай, Кара, исполни предназначение. Ведьма внезапно оказалась рядом, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, и толкнула меня, бессовестно сделав подсечку. я упала спиной на холодный ровный камень, сразу понимая, что это алтарь. Севилла схватила ритуальный нож, но я перекатилась, швырнув ей в лицо приготовленные перья и сушеные травы. Вскочив, бросилась бежать, но через минуту меня скрутили верные последовательницы Севиллы. Заломили руки, несмотря на мои отчаянные попытки вырваться. Без рук я была бессильна. Любое, даже самое простое проклятие требует закрепления символом. Мне удалось сильно до крика отдавить ногу одной ведьме. Другой разбило локтем нос, но я не боец. «Ах ты, гадина!» — воскликнула разъяренная молодая ведьма и ударила меня по затылку чем-то твердым и тяжелым. В глазах потемнело. Меня тут же схватили под руки и уложили на алтарь, приковывая цепями. Я почти потеряла сознание, находясь уже на грани беспамятства, но зацепилась взглядом за зеленоватый туман, который стелился по земле, медленно принимая очертания пса. И на губах появилась улыбка. «Теперь все будет хорошо. Адриан не даст мне погибнуть. Главное, главное, чтобы он верил мне».